Однако время шло, а Педро Хуан не прибегал к злым колдовским чарам, хотя по-прежнему преследовал девушку. Синьера Магдалена между тем стала кое-что замечать, и чтобы проверить свои догадки, позвала Ахулию и попыталась выведать у нее правду об ее отношениях с отчимом. Не признаваясь ей, однако, своих ревнивых опасениях. Хулия постаралась рассеять подозрения матери. Однако ничего этим не достигло. Напротив, еще больше огорчила сеньора Магдалену. Бедная женщина решила, что Хулия, если и не отвечает на любовь отчима, то, во всяком случае, с удовольствием выслушивает его признание. С этого дня в сердце сеньора Магдалены не утихала жестокая борьба страстей, ревность, любовь к дочери. Слепой гнев, глубокая печаль, отчаяние и надежда кипели в сердце оскорбленной женщины. Мать ревновала мужик собственной дочери. Сеньера Магдалена стала подозрительной, научилась хитрить, выслеживать. Она-то и дело справлялась у слуг «Где Хулия? Где Педро Хуан?» И трепетала при мысли, что они вместе, но заговорить об этом, бросить им в лицо жестокое обвинение она не смела, ведь у нее не было никаких доказательств, все было основано лишь на ревнивых подозрениях. Единственный виновник столь тягостного положения Педро Хуан оставался по-прежнему спокоен, терпеливо выжидая, когда наступит его день. Он шел на все, чтобы добиться цели. И не понимал, какая буря разыгрывается дома, не замечал, как следит за ним сеньора Магдалена и как ширится пропасть между дочерью и матерью. Узнав о домоганиях Дона Хуста, Педро Хуан задумал ускорить события и силой овладеть хулей. Сеньера Магдалена увидела в предложении Дона Хуста путь к спасению,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 «Я вас слушаю, матушка», — ответила Хулия. «Хулия, пришла пора подумать о твоем замужестве. У тебя нет другой защиты на земле, кроме меня, а я, несмотря на видимое здоровье, чувствую, что силы мои гаснут. О, матушка, ради Бога не говорите так! Почему же я не должна говорить об этом? Моя жизнь на закате, мысли, что я покидаю тебя одно на белом свете — Отравила бы мои последние минуты. Что станется с тобой без родных, без друзей? Матушка, еще не пришло время думать об этом. Никому не ведомо, когда наступит его конец. Можно ли быть уверенным в завтрашнем дне? В особенности в моем возрасте, когда силы угасают. Хулия, ты должна выйти замуж. И как можно скорее. Выйти замуж? И как можно скорее? Но почему? Я тебе изложила все причины, кроме тех, о которых я молчу, хотя они не менее важны. Сегодня один кабальер, местный житель, просил у меня твоей руки. Он дворянин, богатый, благородный человек. Я не хочу выходить замуж, матушка. В этом мире не всегда можно делать лишь то, что желаешь. Иногда надо поступить так, как этого требует честь и достоинство. «Матушка», — произнесла Ахулия, испуганная тоном матери, — «что вы хотите этим сказать?» «Я говорю это не зря, и, может быть, к несчастью ты меня понимаешь. Тебе надо выйти замуж, Хулия». Сеньора, ради бога, мне не ясен смысл ваших слов, хотя я догадываюсь, что он должен быть ужасен. Но поймите меня, я не хочу выходить замуж.